Брошенные женщины вели себя по-разному. Гордые не возникали и исчезали, страдая. Другие не мирились, преследовали и даже мстили. Одна из них, по имени Элеонора, пришла к его дверям и стала беспрерывно звонить. Артемьев не открывал, поскольку был не один, а с Розой. Элеонора закричала, что сейчас подожжёт дом. И действительно, подожгла. Она распорола обивку на двери. сунула туда тряпку, пропитанную бензином, и подожгла. Квартира наполнилась дымом. Роза смотрела на Артемьева большими перепуганными глазами. Они боялись оставаться в квартире и боялись выйти. Разгневанная Элеонора могла плеснуть в них бензином и поджечь как дверь. Артемьев пережил с Розой напряжённые минуты. Это их сблизило. Впоследствии Артемье женился на Розе, хотя она была не лучше других. Это была попытка защититься от хаоса, как сказал один рано умерший писатель, тоже баба. Роза родила Артемье его двоих дочерей, одну за другой. И это оказалось очень кстати. Впоследствии старшая выросла и уехала в Англию, а младшая, Людмилочка, осталась с ними. Была бы одна ночь всё равно, что никого. Какой смысл от дочери в Англии? Роза и Артемьев жили хорошо, у них было много общего, и прежде всего жадность, материальная ориентация. Это не такое уж плохое качество, как думают. Жадность в детстве и старости ни что иное, как инстинкт самосохранения, а в среднем возрасте двигатель прогресса. Жадность и любопытство вот что правит миром. Артемьев про свою жадность ничего не знал. Это чувствовали остальные. А сам, со своей жадностью, он не сталкивался и не перебирал золотые монеты в сундуке, как скупой рыцарь. Артемьев скупал картины и уже не мог жить без хорошей живописи. Он разбирался в художниках, умел увидеть настоящее там, где не видел никто. Умел предвидеть и восхищаться. Входя в свой дом, Артемьев сразу начинал отдыхать, как бы ни устал. Полотна на стенах как будто говорили ему: "Привет, ты дома". и он мысленно отвечал им: "привет, я дома". Роза была частью его дома, частью его самого. Он её любил, но гулял по привычке. Первое время Роза переживала, скандалила, потом махнула рукой: "здоровье дороже". Так и жили. Артемий пропадал Бог знает где, однако ночевать приходил домой. Это был неписаный закон ночевать дома. И бедный Артемий В среди ночи на перекладных пёрся через всю Москву. Являлся в 4:00 утра, но являлся. Роза ждала, не спала. Хранить верность жене Артемьев не мог, но хотя бы верность дому и он хранил. Подружка Артемьева Роза называла похихишницей, от слова похихикать и от слова хищницы. Но Не родилось ещё такой хищницы, которая могла бы отодрать от Артемьева хоть жалкий клок. Артемьев подарков не делал. Он сам подарок. Мог написать стихотворение и напечатать его в газете. Стихотворение было прекрасным, возвышающим душу, и всё материальное рядом с этим меркло. Похихишницы не понимали, как он может жить со своей розой такой скучной и страхавидной. как он может провести с ней романтический вечер. Но Артемьев не рассматривал свою жену как сексуальный объект. Роза – это дом из камней, как у Наф-Нафа. В таком доме не страшен серый волк.